Глава вторая. Сахалин Хоккайдо. Капитан японской шхуны, стоявшей на рейде Маоке, заметно нервничал и все время поглядывал во все стороны, словно ожидая появления русских броненосцев. Тем не менее Демби и Агосфер настояли на том, чтобы солдаты помогли демонтировать основные узлы рыбоконсервной линии и перенести их на судно. Последним посходным на борт поднялся Дембе с неизменной короткой трубочкой в зубах. Маленький Андрей второй день капризничал и ныкал. По уверенью Насти у него лез первый зуб. Проводив жену с сыном в единственную свободную крохотную пассажирскую каюту на судне, а госпожа Ферниу терпела и снова вышел на палубу. Старый шотландец стоял у фальшборта, крепко держась за него двумя руками и глядел на опустевший берег, на котором продолжали суетиться японские солдаты. Дэмби коротко глянул на подошедшего компаньона, скривил угол рта в улыбке. Хороший был уголок для жизни, не правда ли, мистер Берг? Да, неопределённо протянул Агасфер. Здесь в Маоке родились все мои дети, неожиданно заявил шотландец. Сначала в 80-м году первенец Альфред, через год Тэдди, а потом Лизи и Джордж, и последний малыш Джон Ваня. И крестил я их всех на Сахалине в Анивской церковушке. Вам, видимо, трудно понять эти чувства, мистер Берг, когда она всегда оставляешь место, где впервые заголосило твоё дитя. Ваши дети крещены по православному обряду? Удивился Агасфер, который за несколько месяцев тесного общения со стариком шотландцем почти ничего о нём не знал. Вас это удивляет? Хмыкнул Демби. Я же русскоподданный, мистер Берг, Я немало пошатался по свету, оженился в Хакодате на православной японке, Мэри Меритака, по-русски именуемой Анной Рудольфовной Монатесса. Хакодата известное гнездо православия в Японии, мистер Берг. Городишко небольшой на самом юге Хоккайдо, но чертовски уютный, если вы понимаете, о чём я говорю, мистер Берг. А госпофер машинально кивнул, девясь про себя неожиданной разговорчивости старика. Причина стала понятной, когда тот извлёк из внутреннего кармана сюртука плоскую объёмную флашку, отхлебнул из неё и протянул спутнику. "Да, когда ты стал первым местом после Шотландии, где я решил построить свой дом и жениться", кивнул Демби. "Потом я купил пару домов в русском Владивостоке. У меня есть домовладение и в Галалулу, знаете это местечко. Разумеется, Георгий Филиппч решил блеснуть и гасфер" Этот город на острове Оаху Гавайского архипелага, кокий всяк куча островов едва не попали под протекторат России. И если бы наш прежний государь Александр I в своё время проявил чуть больше решительности, в Ганолулу нынче говорили бы по-русски. Раздор между полинезийскими королями островов дошёл до того, что один из них попросился под русский протекторат во время визита на остров корабля Русско-американской компании. Никогда не слышал об этом, подивился Дэмби. Я думал, что там всегда хозяйничали американцы. Русские впервые появились в этом уголке Тихого океана во время кругосветки Крузенштерна. Позже остров стал координационной точкой для кораблей, курсирующих между Азией и Америкой. Потом на Гавайи положила глаз русско-американская компания, и в частности русский натуралист, путешественник и авантюрист Георг Шефер. Он уже практически договорился с полинезийскими королями островов, Однако Александр I, желая показать Британии и американцам пример отказа от захвата новых земель, отклонил проект компании по присоединению к России говайев. Исторический факт. Здесь и далее примечание автора. Американцы тут же снарядили экспедицию, которая разгромила три форта и все фактории, построенные русскими, а также перестреляла трёх русских из десятков говайцев, успевших перейти в православие. И со временем Америка аннексировала весь архипелаг. Чёрт побери, мистер Берг, изумился Дэмби, вновь протягивая собеседнику фляжку. Вы слишком образованы для коммерсанта. Откуда вы знаете всё на свете? Сделав глоток вежливость Агасфер пожал плечами. Ну, во-первых, я слишком долго просидел в одной замечательной библиотеке. Имеется в виду почти 20-летнее пребывание Гасфера Берга в монастыре Ясна Гура, Южная Польша, где он был хранителем монастырской библиотеки? Слушай, Роман Старьевщик. А во-вторых, знать все на свете просто невозможно, Георгий Филиппович. Я вот, к примеру, понятия не имел, что у вас пятеро детей и православная супруга японка. Если честно, то полагал, что вы авантюрист-одиночка? в своё время перессорившись со своими шотландскими родичами, отправившийся странствовать по свету. "Я не великий любитель поболтать", признался Дэмби. "И не такой уж любитель одиночества. Моей супруге тоже очень нравилось это место, и она с сожалением покинула Маоку после рождения последнего ребёнка. Старшие к тому времени подросли и не могли продолжать жить тут маленькими дикарями. Расставание с местом, где родились дети, меня сильно задело". И раз уж у нас начался вечер признаний, хочу кое о чём с вами поговорить, мистер Берг, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Шотландец спрятал флажку и повернулся к гасперу всем корпусом. Вы мне весьма нравитесь, мистер Берг, так же как ваша очаровательная жена и сынишка. И моим домашним наверняка придётесь по душа будь я проклят. Не сомневаюсь, что не сделал ошибки, предложив вам угол в своём доме в Хакадате. Дом, как я уже упоминал, достаточно большой. К тому же мой первый нецель Фред практически отпочковался от семьи, женился и завёл собственное дело в Нагасаки. Но кое-что меня настораживает, мистер Берг. Можете сколько угодно смеяться над моей шотландской мнительностью и подозрительностью, но ваше общение с японским пехотным капитаном кое-в чём меня насторожило. Дэмби помолчал, сердито посвистел погашей трубкой. «Будь я проклят, если это не японский шпион, мистер Берг. Я несколько раз видел его во Владивостоке, где господин Танако щеголял во фраке и представлялся коммерсантом. Мне кажется, у него этих имен больше, чем на собаке, Блох. Я своими ушами слышал, как Капрал называл его господином Осаму. Но в конце концов, черт с ним, Танако он или Осама — «Дело в вас, Майкл. Что-то мне подсказывает, что и вы такой же коммерсант, как и он. Только играете за другую команду». А Гасфер заставил себя громко рассмеяться. «Вы не только подозрительны, но и обладаете большой фантазией, Георгий Филиппч. Я действительно знаком с этим японцем и разделяю ваше убеждение в том, что он шпион». Более того, признаю, что он и мне делал кое-какие предложения, выходящие за рамки чистой коммерции. В России меня никто не ждёт с распростёртыми объятиями. Я за свою жизнь успел испортить отношения со многими сильными мира сего. Но быть шпионом? Вы когда-нибудь слышали о шпионе Колеке? Дембиньес слегка смутился и отчаянно замахал своей трубкой. Не знаю, право В конце концов, история знает несколько весьма талантливых одноглазых полководцев. Тот же британский адмирал Нельсон, генералиссимус Кутузов. Но как бы там ни было, я не потерплю никаких игр в рыцарей плаща и кинжала в моем доме, мистер Берг. Тем более, если в эти игры начнут втягивать меня или мою семью. Делайте выводы сами, мистер Берг. Словно нивелируя безапелляционный тон мирными действиями, Дембе снова выудил из кармана фляжку, протянул её Агафье, предварительно основательно угостившись сам. Тем временем японская команда по свистку копрала выстроилась на берегу в одну шеренгу, дружно повернулась и затопала к борту судна. Ну вот, кажется, и всё, буркнул Дембе. Скоро будем, видимо, отправляться. Чёрт возьми, хорошо, что ваши норвежцы успели поставить и смонтировать только одну консервную линию на нашей фабрике, мистер. Японское правительство без сомнения уже с удовольствием приписало её к числу военных трофеев и не видать её нам как своих ушей. Вы обратили внимание, мистер Берг, сколь тщательно солдаты собирали всё до последнего болта? Чисто по-хозяйски. Насколько я понял, это специальная трофейная команда, кивнула Гасфер. Вообще любопытный народ эти японцы. Кстати, Георгий Филиппович, вы не обратили внимания? Они не слишком старательно копались в канализационном коллекторе. Чего ради? Не сразу понял шотландец. А, вы имеете в виду останки вашего учителя, которые мы с вами не слишком почтительно спустили под доски слива? Да, надо было, конечно, отнести труп подальше в тайгу. Там лисицы и росомахи давно бы утилизировали все следы. Прочём с чего бы японцам лезть в чужое дерьмо? Надеюсь, что у них нет оснований, согласился Агасфер. Поэтому давайте не будем спешить требовать поставок всего оборудования, пока мы не прибудем в Японию, и я кое с кем не переговорю по этому поводу. Не совсем логично закончил тему Дембе. Признаться, у меня есть хорошее знакомое из числа властей мущих по ту сторону пролива. Не по линии вашей супруги, Понки Георгий Филипп. «Женщины в Японии не лезут в дела своих мужей», — покачал головой Демби. «Нет, я имею в виду своих деловых знакомых, и если они не гарантируют нам соблюдение права частной собственности в военное время, придется искать место для нашей фабрики где-нибудь в нейтральной стране». «Надеюсь, дело до этого не дойдет», — вздохнул Агосфер. «Ладно, пойду погляжу, как там устроились Настенька с Андрюшкой». Совершив в своё время плавание на паровом катере губернатора Сахалина Липунова от поста дуэ де фактори в Маоке, Агасфер пребывал в уверенности, что уже знаком с пассажирскими закутками на маломерных судах. Однако, открыв дверь в каюту, предоставленную капитаном Шхуном его семье, он понял, как жестоко ошибался. С относительным комфортом там на единственной полке койки расположился только его сынишка. Настя, пристроившаяся рядом с капризничавшим малышом, лежала, по сути дела, на подставленных к полке мешках и узлах с немногоим имуществом. Для второго человека в каюте просто-напросто не было места, если не считать таковым складной столик у иллюминатора и откидное сиденье у самой двери рядом. Обернувшись на звук открываемой двери, Настя тут же приложила палец к губам. Малыш только что уснул. И виновато пожала плечами, словно извиняясь за конструктор. Опрометчиво назвавших эту каморку каютой. Проверяя свои шансы на ночь, Агасфер попробовал устроиться на откинутом сиденье и сложить ноги на таком же столике, но уже через несколько минут убедился, что это совершенно невозможно. Помучившись несколько минут, он с трудом разогнулся, выбрался из каюты и отправился на поиски капитана шхуны или господина Асамы с просьбой как-нибудь устроить его. Плыть до японских берегов им предстояло более двух, как ему сообщили судак. Скоро однако он убедился, что вторая каюта, предоставленная шотландцу Дэмби, была ещё меньше. Атанака Асама намеревался спать под натянутым на носу судношка брезентом, рядом со своими солдатами. Остальная часть палубы была завалена снастями, бухтами канатов и ящиками с демонтированной консервной линией. Что касается матросов-рыбаков и самого капитана, то они, как выяснилось, уже натянули для себя сетки гамаки в небольшом трюме, обычно предназначенном для улова. пахло в трюме так, что Агасфер поспешно закрыл люк и отскочил к фальшборту. Придётся нам мистер спать в моём собачьем ящике по очереди, невесело прокомментировал поиски Агасфера шотландец. Хвала святому Патрику, я захватил с собой достаточно снотворного, и он с удовлетворением похлопал рукой по карману с булькнувшей флагой. Между тем качка усиливалась. Рулевой по команде капитана уходил всё дальше от берега острова. который хоть немного прикрывал шхуну от порывов вечно дующих в татарском проливе ветров. А причине такого манёвра догадаться было не трудно. Японский капитан знал о наличии у защитников южной части Сахалина нескольких стволов береговой артиллерии и не хотел искушать судьбу. С наступлением ночи шхуна миновала юго-западную оконечность острова и попала во власть ветров и волн Лаперузова пролива. Капитан не стал зажигать ходовых огней, Шхуна нашла хоть и в нейтральных водах, однако при этом в опасной близости к обычным маршрутам русских боевых кораблей. Господина Сама, составивши ненадолго компанию огасферу у фальшборта, мрачно кивнул на застывшего у потушенного до поры до времени прожектора вахтенного матроса. Дальше будет ещё опаснее, барон. Скоро мы попадём в зону ответственности японских морских патрульных кораблей, которые прикрывают на дальних подступах Хоккайдо. У наших военных моряков хорошая немецкая оптика, будь она прокрита. Заметив судно без ходовых огней, они могут открыть огонь еще до того, как наш сигнальщик отстучит прожектором у сровный сигнар. «Боюсь даже подумать о том, что ваш сигнальщик может ненароком ошибиться», проворчала Гасфер. «Не говоря уже о том, что кому-то в военно-морских штабах могло прийти в голову сменить за последние сутки опознательный световой сигнал свой-чужой». «Боитесь, господин барон?» Насмешливо спросил Асама. Когда под ногами земная твердь в руках оружия, я никого и ничего не боюсь, парировала Гасфер. А тут в открытом море на этой скорлупке, которую швыряет из стороны в сторону из боку на бок, чувствуешь себя абсолютно беспомощным. Не будь тегоистом, Гасфер уже без улыбки прервал его японец. Наше командование посрара это судно специально за вами а вы жаруетесь. Представьте себе чувства мирных рыбаков, которые рискуют из-за вас. Вместо того, чтобы мирно и привычно ловить рыбу под защитой береговой артиллерии Японии или её боевых кораблей. Нужно верить в свою судьбу и не пытаться её обмануть. Пока Гасфер соображал, что именно хотел сказать последней фразой японец, тот круто повернулся и ушёл к солдатам под брезент. Через четверть часа к Гасферу подошёл, цепляясь за снасти шотландец. Он привычно протянул спутнику свою фляжку, приложился к ней сам и предложил идти ей немного подремать в свой ящик. Однако сомневаюсь, чтобы вы смогли там уснуть, мистер Берг, оптимистически напутствовал он агасфера. У этой полочки, которую они называют койкой, нет даже защитной боковой доски. Я задремал было пару раз, однако всякий раз просыпался на полу, заставленном проклятыми ящиками и прочим брахлом. Привязаться нечем, да и не к чему. Я не заметил на переборке никаких креплений и крючков, сколько ни искал. Тогда я лучше составлю вам компанию и останусь здесь, решила Гасфер. Должно же всё это когда-нибудь кончиться. Под утро шхуна попала в обширную область густого тумана. К тому же, берега Хоккайдо были очевидно совсем недалеко, и капитан велел зажечь ходовые огни. Тумана, не разумеется, не рассеяли. Но как рассудила Гаспер, всё же сделали шхуну более уютной. На востоке ощутимо посветлело, однако туман и не думал сдаваться. Казалось наоборот, его клочья и полосы превратились в сплошную серую мокрую кипу облаков, облепивших судно со всех сторон. Однако утро неумолимо наступало, вскоре туман начал редеть, и в его просветах по левому борту начало мелькать нечто более тёмное, чем волны. по-прежнему злобьющее в борта шхуны. Ветер усилился, и капитан выкрикнул команду убрать часть парусов, и болтанка ощутимо уменьшилась. Не успела Гасфер поинтересоваться у ухитрившегося дремать стоя Демби причинно-следственной связью этого явления, как шотландец, изрядно нагрузившийся снотворным, побрел в свой ящик в надежде хоть немного поспать. Вскоре капитан приказал сбавить обороты двигателя, и болтанка снова вернулась. Вместе с ней к агосферу вернулся и господин Асама. Почему мы резко сбавили ход? поинтересовался у него Агосфер. Я не морской человек, конечно, но рассуждая логически, с рассветом можно было бы и наоборот прибавить обороты. Я тоже не моряк, но в отличие от вас, барон, знаю, что мы находимся у северо-западной оконечности Хоккайдо, буркнул японец. Здесь начинаются минные поля. А кроме того, мы в любую минуту можем столкнуться с патрульным кораблём императорского флота, который потребует немедленной остановки для проверки. Если судно промедлит с выполнением приказа, патруль может открыть огонь. Это будет обидно, господин барон, проделать такой путь и погибнуть от сорвавшейся с якоря мины или от изречной ретивости какого-нибудь третьенантартиридиста? На каркели, господин Асама. Тут же ответила Гаспер, кивая на вынырнувший из тумана силуэт кананерской лодки. Судно в шхуну тут же ударили мощные прожекторы. На боевом корабле взвыла сирена и отчётливо послышались колокола громкого боя. Сигнал тревоги. Капитан шхуны тут же приказал убрать последние паруса и застопорить машину. Матрос-сигналичик отчаянно стучал рукояткой штор к прожектора, подавая на канонерскую лодку сигнал свой. Канонерка дымя трубами приближалась. А Гаспер скоро и без бинокля увидел орудие главного калибра, нацеленное на шхуну. и невольно поёжился. Тем временем капитан выстроил своих матросов вдоль правого борта и встал рядом с ними с рупором в руках. "Идите сюда, под брезент", крикнула Гасферо Асама. "А почему вы не покажетесь вместе с солдатской командой?" не утерпела Гасфер. "Не нужно объяснения", ответил тот. "Я срекомендую отряду ограничиться данной визуальной проверкой. Шхуни просто разрешат идти дальше. Если из канонерки заметят сордат, даже своих и с офицером, детальная проверка неминуема. У меня есть письменный приказ и прочие бумаги, но для их проверки нас непременно отконвоируют в ближайший порт, будут связываться с высоким начальством. Потом разрешат следовать дальше, но мы потеряем много времени. Понятно. Издержки всякой войны повышенная бдительность, продолжила Сама. У командира каждого морского патруля есть реестр рыболовных судов, приписанных к ближайшим портам. Наше шхуна приписана, к сожалению, к порту Окадаты, и по идее вообще не должна вести промысел у западного побережья. Это может насторожить военных моряков. Хотя все знают, что рыбаки-японцы рыбачат там, где есть рыба, то есть везде. Приблизившись примерно на четверть морской мили к шхуне, канонерка за стоп перелоход, сирена там смолкла. И в наступившей тишине раздался голос японского командира усиленный рупором. Капитан Шхоны что-то рявкнул в ответ. Одна морская миля равна примерно 1853 м. Переговоры были недолгими. Обменявшись паролем Одзовым и убедившись, что перед ним действительно мирные японские рыбаки, командир кананерской лодки выругал их на прощание за большое отклонение от разрешённой акватории моря. На канонерской лодке отчетливо прозвучал сигнал отбоя боевой тревоги, и судно стало разворачиваться, возвращаясь на приписанный маршрут. Немного погодя, и капитан Шхуны дал своему экипажу команду запустить двигатель и поднять паруса. «Хорошо, что ротка уходит в попутном нам направлении, на юг», — прокомментировала сама. Командир наверняка предупредит остальные патрули, а возвращающиеся к Хакодате рыбацкой шхуни останавливать нас, скорее всего, больше не будут. «Значит, следующая остановка Хакодата?» С надеждой поинтересовался Агосфер. «Если бы», — криво усмехнулся японец. «Сангарский прорив спрошной заминирован на сручей русского десанта. Сангарский пролив отделяет самый северный остров Хоккайдо от другого крупного острова Кансю». У входа в него придётся останавливаться и брать ротсмана. А поскольку подойдём к нему мы уже в темноте, то придётся провести на шхуне ещё ночь, ждать рассвета на якоре. Агасфера подошедший Дембе мрачно переглянулись. А Самар смеялся. Потерпите, господа. Как только канонерка скрытся из виду, я подниму своих солдат. Они немного разомнутся, а вы сможете отдохнуть на их месте. и даже поспать, если и в Брезине появится другой военный корабль. Пока шху на весь день трудолюбиво тарахтела мотором вдоль западного побережья Хоккайдо, а Гасферу удалось несколько часов поспать под солдатским брезентом. Правда, не столько, сколько хотелось. Но помехой на сей раз оказались Настя с Андрюшкой, выбравшиеся из каютки подышать воздухом и размяться. Сынишка, надышавшись морским воздухом, повеселел и перестал кукситься. а вскоре убаюканный ровной качкой уснул прямо на палубе на заботливо расстеленной шубе из багажа. А Гасфер и Настя стояли рядом у фальшборта, глядя на проплывающие мимо гористые берега, чуть тронутые дымкой. Столь же безлюдные, как и берега Сахалина, все же это были чужие берега. Как-то их встретит эта земля. Второй рассвет в Японском море у южной оконечности Хоккайдо Агаспер встретил на ногах. Стоял он по-прежнему у левого борта, вглядываясь в проявляющиеся вместе с рассветом очертания какой-то деревушки. Агаспер нахмурился. Что же, неужели он забыл, как именуется эта деревушка? Прикрыл глаза. Ну, конечно же, княжество Мацумая, первое этническое японское поселение на этом острове. Соседний более южный Хансю был перенаселён. и колонисты, несмотря на более суровый климат, потихоньку, начиная с XVI века, перебирались сюда на исконные территории Айнов. Опасаясь воинственных аборигенов, японцы с Хансю не считали остров Эдзе японской землей и ютились на самом его юге. Лишь летом они позволяли себе короткие торговые вояжи на север острова, но к зиме непременно возвращались на свой юг. А Гасфер невольно вздохнул. Его друг Анамото. Это ради него он вступил в тот отчаянный поединок на крыше вагона. Потерял левую руку, семью, невесту. А приобрел только всероссийский полицейский розыск, да гнев государя Александра Второго, который так никогда и не узнал, что юный прапорщик Мишель Берг вступил в бой из-за его честь. Энамото, выполнив в России важную дипломатическую миссию, очень хотел забрать своего искалеченного русского друга Мишеля Берга с собой в Японию, но тот отказался от роли вечного живого укора и в своем прощальном письме лишь не твердо с оговорками обещал когда-нибудь приехать повидаться. Но кто мог тогда, двадцать с лишним лет назад, знать, как ему придется приехать? В качестве кого? И еще размышляла Гасфера при чудах капризной дамы по имени Судьба. Почему сложилось так, что пригласивший его под свой кровь, Тембис, всех городов и городишек Японии выбрал для своего дома именно Хакадата. Там, куда некогда мятежный морской офицер Намота некогда увёл свою эскадру. Там в пятибашенном замке Горёкаку Намота провозгласил первую в Азии парламентскую республику с президентом во главе. В Хакадате многое будет напоминать о госферу Абаномота и его нелёгкой судьбе. И невольно сопоставлять судьбы свою и и его. Поднимающееся солнце окрашивало резко очерченные силуэты пологих гор в розовый цвет. Горы подступали к самому морю, их склоны в сплошную были изрезаны террасами, на которых белели клочки маленьких полей. Там и сам словно игрушечные виднелись домишки с причудливыми крышами. Идиллическую картину подчёркивали посвисты ветров в снастях шхун, стоявших с вечера у входа в Сангарский пролив. Дальше без Лоцмана двигаться было нельзя. Со шхуны уже дважды сигналили, вызывая его, но Лоцман, похоже, крепко спал. Или проверял нервы у измученных дальним рейдом рыбаков. Наконец на причале началось какое-то движение, и вскоре от него отвалило две лодки, направившиеся к шхуне. Через несколько минут на палубе оказались Лоцман в синей униформе и два армейских офицера, которые тут же вступили со самой в перепалку, Причём говор пришлых был настолько быстр, что Агасфер почти ничего не понимал. Пришли и офицеры бушевали до тех пор, пока Асама не достал и предъявил им какую-то бумагу козённого образца. После чего аборигены мгновенно смолкли, лихо откозыряли и поспешили ретироваться, оставив в порядкем рассерженному долгим ожиданием господину Асаме на растерзание лоцмана. Однако тот быстро сориентировался и поспешил к капитану на мостик. Агасфер приблизился к японцу и поинтересовался: "Насколько я понимаю, лоцманы и эти офицеры никак не могли предположить, что вы держиваете на рейде столь высокопоставленную персону, как капитана разведчика второго отдела императорского генерального штаба со своей командой и даже трофеями в нашем здамбилице, не так ли, господин Асама?" Тот несколько натянуто улыбнулся. "Да, примерно так, господин барон." Торкея, я что-то не припоминаю, чтобы говорил вам о своей службе во втором отделе штаба. Речь до сих пор Шрайя с Риа ещё не сошёл с ума, а Консейкеку. Как это у русских? Откуда дравишки, господин Агасфер? Тот пожал плечами. Как вы знаете, я одно время служил чиновником для особых поручений при военном губернаторе Сахалина. Одной из моих обязанностей было ознакомление с секретными документами. «Структура японской разведки была своевременно доведена до губернатора, правда, я не совсем понимаю, для чего ему были эти тонкости. Ну а я никогда не монкировал своими должностными обязанностями, господин капитан». «Понятно», — неопределенно отозвался японец. Сваливая свою информированность на сахалинский период своей службы, Агосфер немного рисковал. Он вовсе не был уверен в том, что при штабе Липунова не было человека, работающего на разведку Японии. Вопрос был в том, поверит ли японский разведчик в то, что губернатора самого отдалённого региона России исправно информировали о постановке разведки в Японии. Если поверит, значит, японского присмотра за Лепуновым не было. Если не поверит, значит, господин Асама точно знал всё, о чём говорилось в ближайшем окружении губернатора. Асама ухмыльнулся одновременно и незаметно для себя сваливая камень с души Агасфера. Что ж, добросовестное выпарнение своих обязанностей никогда не было отягчающим для офицера обстоятельством. Кстати, во время прохода коридора в минных парях с ангарского прорива, по идее, я должен был загнать вас в каюту, либо завязать гроза. Цените, господин Агасфер. Тот усмехнулся. Стало быть, и его феноменальной памяти японец тоже не знал. Что ж, чем больше козырей на руках, Чем больше шансов выйти из игры победителем. Всмотревшись в то, что происходит на капитанском мостике, Агасфера обратил внимание на то, что лоцман пользуется не только какими-то записями, но и прибором, похожим на теодолит. Теодолит прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов при геодезических работах, топографических, геодезических и маркшейдерских съёмках, в строительстве и тому подобном. был изобретен еще древнегреческим ученым Героном Александрийским, жившим приблизительно около одного века до нашей эры. Должен сказать, что вы немногим рискуете, господин Осама. На таком расстоянии от Капитанского мостика, записи, с которыми сверяется Лоцман, способен, вероятно, рассмотреть только какой-нибудь орел. К тому же он пользуется теодолитом. А вы знаете этот прибор? А Гасфер с изумлением поглядел на японца, не шутит ли он. «Помилуйте, господин Асаму, я хоть отставной, но все же офицер саперного батальона. Мы спали в обнимку с этими приборами во время полевых учений и съемок местности. Не полагали же вы, что у лоцмана чисто японское секретное изобретение? Теодолиту не менее пары-тройки тысяч лет!» Строго выполняя все команды лоцмана, рулевой шхуны буквально взмок, не успевая крутить штурвальное колесо и заставляя судно описывать в море весьма сложную кривую. нашлась работа и капитану, стоявшему рядом. Пробираясь по коридору в минных полях самым малым ходом, нужно было не только маневрировать рулём, но и делать весьма сложные поправки на ветры, постоянно дующие в проливе, а также на течения. Наконец, лоцман захлопнул свою тетрадку и упрятал её вместе с теодалитом в чемоданчик. Получив положенную мзду, он спустился в поднятую матросами лодку и взялся за вёсла. До хе когдата было ещё 40-50 миль пути, несколько часов хода. И Демби решил было воспользоваться случаем и попросить лоцмана отправить из своей деревушки телеграфную депешу супруге, предупредить её о своём возвращении и необходимости подготовить комнаты для гостя, Агасфера с семейством. Однако лоцман сделался вдруг слеп и глух к просьбам Гейдена, и с неохотой взялся выполнить просьбу шотландца только после вмешательства капитана Шхуна. Но главным образом после вмешательства господина Асамы. Гейдзин полупрезрительное именование японцами иностранцев, европейцев. Означает примерно чужак, не японец. После отбытия лоцмана весь экипаж шхуны, включая пассажиров и солдатскую команду, явно повеселел. Конец пути был уже близок. Пользуясь попутным ветром, капитан велел увеличить парусность. И судно скользило по спокойному морю с приличной скоростью. Торже здесь, в середине пролива, и можно устроить небольшую регату, сообщила гасфера господина Сама. Чтобы выбраться из Цугару в Тихий океан или наоборот пробраться сюда с востока, приходится преодолевать такие же минные поля. Цугару второе название Сангарского пролива, употребляемое чаще местными жителями. Ничего не подерешь издержки военного времени. Владельцы участков землёй с термальными источниками, куда до войны неиссякаемым потоком ехали реличицы отдыхать на водах тысячи богатых людей весьма недовольны. Они терпят огромные убытки, как впрочем, и прочие десятки тысяч ремесленников, мастеривших для туристов различные подарки и сувениры. Чёрт бы побрал все эти ваши войны, буркнул незаметно подошедший Дембе. Если они и приносят кому-то удовольствие, так это военным подрядчикам. Остальная торговля страдает. Пока не началась вся эта кутерьма, Семенов и Демби отправляли в Китай чертову уйму тюков морской капусты и сушеной трески. А теперь... Ну-ну, господин Демби, успокойтесь. Теперь вы с господином Бергом на паре, кажется, на настоящую заратую жиру. Попытался успокоить шотландца Осама. Я имею в виду производство консервов из рыбы. Не забывайте, что у нас в трюме пробная партия ваших консервов, который я намерен представить экспертам генерального штаба. Скажу вам по секрету, учитывая неурожай риса в этом году и определённые трудности, связанные с интендантским снабжением наших войск на огромной территории боевых действий. В общем, я не думаю, что наши генералы-интенданты будут долго размышлять, закупать или не закупать что-то нетрадиционное для Японии продукт. И когда вам поднесут на брюдичке сариный военный контракт, Вот тогда мы погредим, куда подевается ваше дурное настроение и проклятия в адрес тех, кто ведёт войны. Как вы считаете, господин барон? Вы ведь щедрый совладелец рыбоконсервной фабрики. Радоваться пока рано, господин Асама. Насчёт участка земли с фабрикой в Маоке вы нам с господином Дэмби уже всё объяснили. На эту землю у правительства Японии свои планы. А судьба оборудования, сложенного на палубе, тоже пока не ясна. Если его сочтут военным трофеем, то и будущие барыши будут подсчитывать совсем другие люди, а не мы с господином Дембе. Время в такой полушутливой полусерьёзной пикировке летело незаметно, и вскоре капитан шхуны велел убрать паруса и сбавить обороты машины. Судно приближалось к порту Хакадаты, прилепившемуся к широкой косе, далеко выдающейся в море. Проскочив рыбный порт, сдавать рыбакам шхуны было нечего. И начинающийся прямо от причала утренний рынок? Судно совсем сбросило ход и по команде старшины портовой команды, машущего флажками, как ветряная мельница, наконец причалило. Утренний рынок, или Асаити, одна из достопримечательностей Хакадаты. Много десятков лет он открывается в 4 часа утра, и к полудню его прилавки уже пустеют. Здесь продают и покупают только что выловленную рыбу и прочие морские деликатесы. А окрестные ресторанчики, облепившие рынок, соревнуются в рецептах супов из морепродуктов. «А вот и мое семейство, благослови его святой Патрик!» — воскликнул Демби, бесцеремонно хватая агосфера за рукав и показывая на группу людей, энергично пробивающихся к причалу. В самом хвосте процессии мелко семенила одетая в смешанный японо-европейский наряд женщина, высокая прическа которой была покрыта по-русски цветастым платком. «Привет, Анна Рудольфовна!» Скорее не услыхав, а почувствовав, что к ней обращаются, православная японка Мэри Мэри Така остановилась, обернулась куда-то назад и вбок, и с поклонами закрестилась благодаря Бога за то, что муж снова вернулся к ней и детям живым. Вслед за ней начали по-православному креститься и кланяться в сторону невидимого сашхуны храма взрослые и маленькие дети, японская прислуга многочисленного семейства. Агосфер обнял жену, стоявшую рядом с сынишкой на руках, заглянул в глаза и кивнул головой, успокаивая «все будет в порядке». Словно подслушав, подал голос и господин Асама. «Все будет в порядке, господа. За багаж и оборудование не беспокойтесь. Мои сордаты доставят ваши вещи прямо домой к господину Демби». А за оборудованием консервной линии тоже присмотрят, разгрузят и перевезут его на один из мясных складов. До решения вопроса о принадлежности. Господин барон, я хотел бы сказать вам пару слов в приватно. Отведя Гасфера в сторону, господин Асама всё ещё улыбаясь сказал: "Сегодня, конечно, отдыхайте, барон. Приходите в себя после нелёгкого путешествия. Однако завтра утром в 10 часов У дома Дэмбива вас будет ожидать посыльный, который отведёт вас в местное отделение полиции. Полиции? удивился Агасфер. Наша специальная служба не строит подобные европейцам офисы в каждом заштатном городишке, господин Агасфер. Мы активно сотрудничаем с местными отделениями полиции. Подготовьте вашу супругу. Думаю, что скоро вам с ней придётся покинуть гостеприимный дом Дэмбив в Хакадате вообще. Это произойдёт не завтра, разумеется. Данные вопросы решаю не я.